Глава 29. Макс уже поднимался по трапу своего шаттла, когда его наручный визор издал тихий, но настойчивый сигнал. Я видела, как он замер на полпути, бросив быстрый взгляд на экран. Его лицо, только что бывшее маской холодного самообладания, на секунду исказилось самой настоящей паникой. Он явно подумал, что капитан Валериус послал за ним слежку или охрану. Макс быстро что-то нажал на визоре, видимо, пытаясь разобраться в сообщении Паника на его лице сменилась сначала глубоким недоумением, а затем чистой, незамутненной яростью. Его челюсти сжались так, что я почти услышала скрип зубов. Он резко обернулся к нашему укрытию, его взгляд впился в тени, где прятался Кайден. А потом его глаза метнулись прямо к моей балке. Он понял. Понял, что там прячусь я и что я нахожусь в опасной близости к пирату. Время действовать. Медлить больше было нельзя. Я вышло из тени, отряхивая с комбинезона пыль. Сердце колотилось, как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть из груди, но внешне я старалась выглядеть спокойной и даже немного скучающей. Я сделала несколько медленных шагов к Айдену, который с ленивым любопытством наблюдал за этой сценой, явно развлекаясь происходящим. «Прошу прощения, что прерываю вашу деловую встречу», сказала я, глядя прямо на пирата, и стараясь, чтобы голос звучал как можно более невинно. Просто хотела уточнить, что именно связывает вас с лейтенантом Вестом. Вы ведь давно знакомы, верно? Кайда накинул меня насмешливым взглядом с головой до ног, словно оценивая, стоит ли вообще тратить время на разговор. Его губы снова скривились в той самой хищной усмешке, от которой по спине пробегали мурашки. — Ты чья, деточка, заблудилась в этих темных доках? Он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Беги и играй в свои куклы, пока взрослые дяди разговаривают о серьезных вещах». И в этот самый момент из-за моей спины с пронзительным сигналом тревоги вылетел Майзер. Его белый металлический корпус бешено мигал ярко-красным светом, как маяк в космической буре. «Внимание! Обнаружен активный детонатор высокой мощности в радиусе 15 метров». Его механический голос прорезал тишину дока. «Источник сигнала – сумка с юными. Мощность заряда достаточно для уничтожения объектов в радиусе 100 метров. Вероятность выживания при детонации 0,01%. Настоятельно рекомендуется экстренная эвакуация». Усмешка мгновенно сползла с лица Кайдена, словно ее стерли. Его живой голубой глаз расширился от ярости и внезапного осознания ситуации. Он посмотрел на сумку, лежащую у его ног, потом перевел взгляд на Макса, который уже прыгнул в свой шаттл и отчаянно бил ладонью по красной кнопке закрытия рампы. — Ах ты, подлая мразь! — прорычал Кайден, и в его голосе прозвучала такая злоба, что воздух вокруг, казалось, сгустился. Он понял, Макс его подставил. Лейтенант решил избавиться от двух проблем разом — от пирата-шантажиста и от нежелательной свидетельницы их сделок. «Убить двух мух одним мощным взрывом». «Детонация через три секунды», — взвыл Майзер. Его голос стал еще более пронзительным. «Две секунды. Активирую аварийный протокол. Последний шанс. Сознание переносится на центральный север корабля неукротимый. Физическая оболочка будет использована для экстренного пространственного скачка. Крепко держитесь». Последние слова были адресованы мне. Майзер рванул ко мне с такой скоростью, что превратился в белое пятно. И я инстинктивно вцепилась в его гладкий металлический корпус. Кайден, среагировав с полней скоростью опытного хищника, схватил меня за плечо железной хваткой. В глазах потемнело. Воздух вокруг нас загустел, превращаясь в вязкий прозрачный кисель. Пространство началось сгибаться и плыть, цвета смешались в безумную карусель красок, а привычные звуки исчезли, сменившись оглушающей, давящей тишиной. Я почувствовала, как мое тело начинает растягивать в разные стороны, словно невидимые руки пытаются протащить его сквозь крошечное игольное ушко. И все это происходило за одну бесконечную, растянувшуюся секунду до того, как оглушительный, но беззвучный для нас взрыв разнес заброшенный док на планете Ги на миллионы раскаленных атомов. Шаттл резко тряхнуло, когда ударная волна от взрыва наконец достигла его. Макс крепко сжимал штурвал, не отрывая взгляда от экрана заднего вида. Там, где несколько секунд назад был заброшенный док, покрытый пылью веков, теперь пылал огненный ад, беззвучный, яростный, ослепительно белый. Пламя расширялось во все стороны, словно голодный зверь пожирает тени, металлические балки и последние крохи его хрупкой сделки с пиратом. На мгновение лицо Макса застыло в выражении неподдельного шока. Он действительно не ожидал увидеть Тамаску. Эта любопытная девчонка-инженер с ее дерзким характером, он не планировал ее смерть, совсем не планировал. Она была интересной, остроумной, с озорными искорками в тех необычных, сияющих глазах. Мимолетное увлечение, которое могло бы превратиться в приятные развлечения во время долгой космической миссии. Возможно, даже больше, чем развлечения. Но шок испарился так же быстро, как и возник. На смену ему пришла ледяная, безжалостная логика. Макс наблюдал, как огненный столб медленно опадает, оставляя после себя лишь дымящееся, выжженное пятно на поверхности планеты. И тогда на губах лейтенанта Веста медленно расцвела хищная, довольная улыбка. Улыбка человека, которому только что несказанно повезло. «Две проблемы». Две надоедливые занозы, которые мешали ему сосредоточиться на главной цели. Кайден, который с каждым днем становился все более требовательным и опасным, словно голодный хищник. И Аска, которая сунула свой хорошенький носик именно туда, куда абсолютно не следовало. Один единственный взрыв, и обе проблемы испарились, словно их никогда не существовало. Просто идеально. Лучше и не придумаешь. Жаль девчонку. — подумал он, медленно отворачиваясь от экрана и направляя шаттл на курс к флагману неукротимой Двигатели мягко загудели, набирая мощность. — Она мне действительно нравилась. Пожалуй, даже больше, чем я готов был себе признать. Макс позволил себе на несколько секунд вспомнить ее заразительный смех в кают-компании. Тот уверенный дерзкий взгляд, когда она спорила с ним о квантовых ретрансляторах, отстаивая свою точку зрения. В ней бурлила жизнь, горела настоящая искра таланта и характера. Искра, которая только что навсегда погасла в адском пламени взрыва. — Но цель превыше всего. — безжалостно отрезал он сам себе, стискивая зубы. — Сама виновата. Мне нужно было совать нос в чужие дела. Прощай, Эскар Эдфорд. Ты была красивой, но досадной ошибкой в моих планах. На этом он заставил себя прекратить думать о рыжеволосой девчонке. Теперь нужно было полностью сосредоточиться на легенде, на той истории, которую он расскажет капитану. Макс включил автопилот и откинулся в кресле, закрыв глаза и методично прокручивая в голове каждую деталь будущего рассказа. Информатор, предательство, внезапное коварное нападение пиратов и трагическая, почти героическая гибель молодого инженера которая самовольно нарушила прямой приказ и тайно проникла на его шаттл, желая помочь своему офицеру. Да, это звучало более чем правдоподобно, печально, но убедительно. Он, Макс, чудом уцелел, успев взлететь буквально за секунду до катастрофического взрыва. В глазах команды он будет выглядеть как настоящий герой, переживший страшную трагедию и потерю товарища. Когда его шаттл наконец пристыковался к массивному корпусу неукротимого, Макс уже полностью вошел в роль скорбящего офицера. Он выскочил из корабля с лицом, искаженным горем и праведной яростью, словно только что пережил настоящий кошмар. — Капитана! Мне немедленно нужен капитан! — крикнул он первому же члену палубной команды, который подбежал к шаттлу. Через пять минут Макс уже стоял в просторной каюте капитана Валериуса. Седовласый суровый мужчина с лицом, изрезанным шрамами многих сражений, оторвался от сложной тактической карты на голографическом столе и впился в Макса своим тяжелым, пронзительным взглядом. Взглядом человека, который повидал слишком много войн и предательств. «Лейтенант, докладывается Что за экстренная ситуация?» Макс сделал несколько глубоких, прерывистых вдохов, мастерски изображая человека в глубоком шоке. «Капитан, это была хорошо спланированная ловушка. Мой информатор...» «Этот ублюдок продал меня пиратам! Продал как товар!» «Излагайте подробнее, лейтенант!» Голос Валериуса не дрогнул ни на Йоту, но в его стальных глазах появился острый хищный интерес. «Я прибыл навстречу в частный док на окраине Ге, как было условлено. Место казалось безопасным, заброшенное вдали от любопытных глаз. Но как только я передал этому году аванс за информацию, они появились словно из ниоткуда. Головорезы кайдана Вольфа собственной персоной. При упоминании имени печально известного пирата густые брови капитана слегка дернулись. Единственный признак эмоций на каменном лице. «Они требовали полную информацию о нашей секретной миссии, об артефактах предтеч. Угрожали медленной, мучительной смертью, если я не расскажу ее. Я категорически отказался. Завязалась жестокая перестрелка». Макс провел дрожащей рукой по лицу, словно пытаясь стереть кошмарные воспоминания. Мне каким-то чудом удалось прорваться к шаттлу под их огнем, но они... Эти звери взорвали весь чертов док, превратили его в пепел. Он замолчал, тяжело дыша и опустив голову, словно под тяжестью невыносимого груза. Но это еще не все, сэр. Самое страшное. Инженер Редфорд. Таска Редфорд, она погибла в том аду. Лицо капитана Валериуса потемнело. Инженер Редфорд? Какого дьявола она там делала? «Она должна была находиться на корабле. Она... она грубо нарушила прямой приказ, сэр». С искренней горечью в дрожащем голосе произнес Макс. «Каким-то образом тайно проникла на мой шаттл пред вылетом. Наверное, решила, что я иду на смертельно опасную встречу и хотела прикрыть мне спину. Проследить, чтобы со мной ничего не случилось. Эта девчонка выскочила из шаттла прямо в самый разгар кровавой перестрелки». Я кричал ей, умолял вернуться, но было уже слишком поздно. Слишком поздно для всего. Она погибла во взрыве. Заживо сгорела вместе с этими пиратскими ублюдками. Макс поднял на капитана глаза, полные отчаяния, вины и невыносимой боли. И не смог ее спасти, сэр. Я подвел молодого офицера, который доверился мне. Она мертва из-за моей беспечности. Капитан Валериус долго молчал неотрывно изучая искаженное страданием лицо Макса. Его взгляд был пронзительным, беспощадно анализирующим каждую морщинку, каждую эмоцию. Он видел перед собой молодого, глубоко подавленного офицера, который только что пережил кошмар и потерял боевого товарища. История звучала логично и последовательно, дерзко, но вполне в духе молодой, горячей Аске Редфорд. И все же какая-то мелкая деталь не давала ему покоя. Что-то в этом рассказе вызывало смутные сомнения. «Ваша версия событий выглядит вполне правдоподобной, лейтенант». Наконец медленно, словно взвешивая каждое слово, произнес капитан. «Но она оставляет слишком много белых пятен и нерешенных вопросов. и Я назначаю полное, всестороннее расследование этого инцидента». — А пока вы официально отстранены от выполнения служебных обязанностей до окончательного выяснения всех обстоятельств трагедии. Свободны. Макс четко по-военному отдал честь. — Так точно, сэр. Понял и выполняю. Он развернулся на каблуках и медленно вышел из каюты, тщательно сохраняя на лице скорбную маску потрясенного героем офицера. Но как только за его спиной со щелчком закрылась тяжелая дверь, Уголки губ Макса снова предательски дернулись в едва заметной, торжествующей улыбке. улыбки охотника, который только что заманил добычу в идеально расставленную ловушку. Пусть проводит свое расследование сколько угодно. Улик не существует в природе. Свидетелей нет и быть не может. Он абсолютно чист перед любым судом и теперь на один большой шаг ближе к своей заветной, давно вынашиваемой цели.